Действие седьмое. Лучше бы Земля, мечтательно сказала расчетливая Алиса, когда мы проталкивались к площадке. В принципе, я с ней полностью согласен. Главный плюс для нас в магии Земли – это то, что огонь, как ничто другое, легко расправляется с любой растительностью. Второй плюс – она еще и вырасти должна. Даже при всей скорости роста магических растений на это требуется от десятка секунд до нескольких минут, время, за которое можно сделать очень многое. Впрочем, одними растениями магия земли не ограничивается. Эти ребята могут трясти землю, создавать каменные стены. Но на поле, где проходят поединки ни земли, ни камней, кроме пола и стен, которые, по слухам, нельзя попортить просто в принципе, нет. К счастью, я всегда удивляюсь, как и зеленая растительность так радостно расцветает на каменном полу. Но по мне уж лучше была бы вода, не согласился Нейл. Тут он, конечно, промахнулся. Вода — главный враг огня. И поединок с представителями этой стихии обещает быть очень напряженным. Единственное преимущество, на которое так рассчитывает Невилл, это его способности к магии воды. Очень редко, читая никогда, случается такое, что человек обладает одинаково сильными способностями к противоборствующим стихиям. Именно на это и делает ставку Невилл. К тому же, как я подозреваю, он просто хочет проверить свои способности. Мы прошли сквозь толпу и вышли прямо к группе ремесленников, состоявшей из четырех учителей первых курсов. В тот момент, когда мы появились рядом с ними, они горячо спорили о чем-то, но едва нас заметил Шинц, как спор тут же прервался. «Позвольте представить», — заулыбался наш учитель. «Это моя лучшая пятерка. Закири, Чезис, Алиса, Невил и Наив. Трое ремесленников кивнули нам, но остановились они возле улыбающейся». «Уши не знают, чему ей улыбаться, Алисы, и дальше не пошли». <къем> Откашлялся один из них. Наслышаны, наслышаны. «Заметьте, только хорошее», — сказал Шинц. «Кто бы мог подумать, от Шинца и только хорошее. Чудеса!» А вот и моя пятерка обрадовался бородатый ремесленник, стоящий рядом с Шинцем. Мы обернулись и обомлели. Точнее, обернулись-то мы всех пятером, а обомлели только я и Чес. «Зато за всех!» Знакомьтесь, Лэнс, Энджел, нивел Истори. Алика сейчас нет, он в трампункте. Восстанавливается после поединка, в котором он всего несколько минут назад одержал верх над представителем факультета огня. Подметил бородач с улыбкой полный превосходство. Приблизительно через часик он вернется. Замечательно. Выходит, лучший ученик их факультета еще и в командной бои участвует. Просто великолепно. «Очень приятно познакомиться с вами, как можно нехидней», — сказали мы с Чезом, стараясь скрыть озабоченность в его голосе. «А что, сегодня столово не работает?» — язвительно спросил Ленс. «А ты супчика захотел?» — не остался в долгу Чез. Алиса покачала головой. «Мне почему-то кажется, что вы уже знакомы. Ремесленники, к счастью, нашу маленькую пикировку не обратили никакого внимания. Раз вы сможете начать бой только через час...» то по жеребьевке на участие в первом бою будут участвовать только три команды, сказал Шинц. Итак, мне стало интересно, как проходит эта самая жеребьевка. Трое ремесленников протянули руки и стали трясти их кулаками. Камень, ножницы, бумага. Мы озадаченно переглянулись. На лицах представителей факультета воды застыло такое же глупое выражение, как и на наших. Это шутка? Ремесленники, проводят жеребьевку с помощью обычной детской считалочки, Спустя несколько розыгрышей определились участники. Мы факультет воздуха. Так я и думал, что выйдет какая-нибудь гадость. Воздух самый неудобный для нас противник. Да и для всех остальных, если честно, тоже. Заметьте, не опасный, а именно неудобный. Почему неудобный? Потому что ученики факультета воздуха самые неуловимые, а их тактика ведения боя самая вредная и подлая. Представьте себе, что на вас летит воздушный кулак, который, между прочим, не так просто заметить, только по вибрации воздуха, и в самый неподходящий момент вам ставят подножку. Воздушную подножку. Просто на секунду воздух перед вашей ногой, рукой, лицом резко уплотняется, и вы врезаетесь в это дело на полном ходу. Неприятно? Не то слово. А уж если вас застигнут врасплох во время какого-нибудь акробатического трюка, тогда остается надеяться на то, что следящая сторона сжалится и не позволит свернуть вам шею. Тут уж никакой травмпункт не спасет. И хотя таких случаев пока что не было, вернее нам о них до сих пор не говорили, в том, что касается лично меня, я бы на статистику даже на такую положительную полагаться не стал. Поэтому никакой акробатики. И все остальные прекрасно это понимают. Как-никак мы готовились и к такому развитию событий, хотя и довольно поверхностно. «Кажется, у нас возникли небольшие трудности», — решил уточнить наив, когда мы отошли от ремесленников, чтобы устроить короткое совещание. «Кажется», — взревел Чес, — «да все наши преимущества, дракон по хвост. В чем-то он, конечно, прав, но не так уж все плохо. Нужно учитывать, что для создания так называемых воздушных подножек представитель воздушного факультета должен подойти на расстояние 5-6 метров. Почему так близко?» «А почему мы не создаем огненные шары прямо перед носом противника? Нам приходится создавать структуру заклинания всего в нескольких метрах от себя, а потом сообщать ей импульс для движения в нужную сторону. А все из-за того, что мы умеем плести энергетические потоки только прямо перед собой. Причем недалее, чем в паре метров. Вот так-то». «А у нас были преимущества», — наивно поинтересовался Наив. Чес медленно покраснел. «Ты вообще молчи!» — прошепел он. «Иди со своим уборщиком-призраком общайся!» Тут уже обиделся наив. «Я его, правда, видел», — пробурчал Викерс-младший. «Один раз на нашем этаже и два раза на этаже медитативных залов». «Конечно, конечно!» — насмешливо протянул час. «А я вчера за окном наблюдал брачные игры драконов». «Извращинец!» — пробормотала Алиса. Воайерист. «Вот это да! Как она ругается-то!» «Надо будет спросить на досуге, что это странное слово означает!» Воистину вампирши не предстоят меня удивлять. А давайте не будем сейчас тратить силы на припирательство, не выдержал я. Нужно сосредоточиться на поединке и настроиться на победу. Хорошая мысль послышался из за моей спины голос Шинца. Он подошел к нам, окинул всю команду внимательным взглядом и произнес короткую и, как ни странно, добрую напутственную речь. Ребята, от вас зависит очень много. Вы должны победить, причем безоговорочно, разбить всех противников на голову. «Вы поняли меня?» «Угу», — глубокомысленно кивнули мы. «Учтите, если вы меня подведете, по выражению лица ремесленника мы составили очень точное и подробное представление о том, что он с нами сделает в таком случае». «Поняли», — отчеканил я. «Без проблем», — оптимистично добавил Чес. «Остальные отчего-то решили промолчать». «А теперь марш на площадку и сделайте все, чтобы победить», — рявкнул учитель и мы послушно потопали туда, куда нас послали. — Ладно, раз уж нас так слезно просят, — вздохнул Чес, — почему бы не выполнить эту маленькую просьбу? — Вот этот настрой мне нравится больше, — улыбнулся я.